Глава 6. Несмотря на исчезновение из вселенной игроков, все заведенные при них обычаи свойства хроноконтинуума сохранились. Шульгину не составило большого труда возвратиться в свой кабинет еще до исхода той же ночи, которой он его покинул. Некоторое количество прошедшего времени распределилось по параллельным линиям или просто сгорело, как бензин в работающем моторе, произведя определенную работу. Таким образом, совместив свое эфирное тело с материальной массой Шестакова, он принял управление на себя. Пока Сашка отсутствовал, никаких колебаний тонкого мира в пределах номера, отеля и города не отмечалось. Игроки ушли деликатно, без шума, погасив за собой свет. Подчиненные тоже не потревожили драгоценный покой начальника. Значит, Ничего экстраординарного не случилось и в реальности. Взяв из коробки очередную сигару, от вкуса и запаха которых он успел отвыкнуть в своих странствиях, Шульгин, перед тем как отойти ко сну, снова вышел на балкон. Совсем недавно, с другого, он озирал окрестности Сретенского бульвара в середине 21 века. Сейчас видел ночную Барселону первой половины XX века. Там было лучше эстетически, здесь психологически. По крайней мере, спать он ляжет, не опасаясь возможности пробудиться в горячих торфяных болотах на планете неведомой звездной системы, отстреливаясь от дрессированных рака скорпионов Надоело! В самом худшем случае может приключиться очередной мятеж каталонских сепаратистов, к примеру. Антон на прощание дал ему несколько практических советов, как следует строить отношения с руководителями сателлитного государства. У него в этом смысле богатый опыт не только земного происхождения. Проснувшись около семи, Шульгин первым делом пригласил к себе на миссии. Теми суммами, что были выделены его наркомату на испанские дела, он по-прежнему мог распоряжаться самостоятельно. Приемник на его московский пост до сих пор не был назначен, да и в разговорах со Сталином как бы по умолчанию подразумевалось, что тот круг обязанностей остается за ним. Но были деньги, предназначенные непосредственно для оперативных расходов. Вот их количество, а равно и практику использования, он и собирался уточнить. Раньше руки не доходили. Сумма его вполне удовлетворила, А если вдруг не хватит или появятся неожиданные претензии сверху насчет нецелевого использования, Шульгин рассчитывал пополнить недостачу с помощью Антона. Договорившись по телефону о срочной, нетерпящей отлагатель встречи, он выехал на автомобиле в сопровождении Овчарова и отделения охраны в резиденцию военного министра республики. По дороге сообщил Виктору, что в ближайшие дни тому придется вылететь в Лондон в качестве частного лица для отлаживания новых, совершенно неожиданно наметившихся связей. Детали – позже. Сейчас ему просто нужно будет присутствовать при разговоре с Приетто, а оставаясь безмолвным и невозмутимым, как статуя Будды. Вначале все шло по накатанной, всем надоевшей колее. Министр был уклончив, многократно ссылался на внутриполитические сложности, не позволяющие вести войну подобающим образом. Припомнил соглашение с советским правительством 1936 года, в котором четко было оговорено, что наши советники принимаются и признаются единственно в означенном качестве и вмешиваться в непосредственные управления войсками не имеют права. Смешно с нынешней точки зрения, но это правило соблюдалось почти неукоснительно, исключая отдельные случаи. Вдобавок, советские советники и инструкторы старательно изображали из себя испанцев или добровольцев-интернационалистов, брали себе подходящие псевдонимы. В то же время... Помогавшие франкистам немцы из легиона Кондор конспирации не затруднялись. Носили свою форму, национальности не скрывали, держали себя гордо и обособленно. В Бургосе временной столице мятежников, реквизировали лучший отель «Мария и Сапель», перед которым под флагом со свастикой стояли немецкие часовые. А уж испанских офицеров и генералов союзники – Цугали, как кайзеревские унтира новобранцев. Зато и подготовили за годы войны более 50 тысяч вполне грамотных офицеров и специалистов. Минут через 20 толчений воды в ступе Шульгин решил с дипломатией завязывать. «Я, дорогой друг, вынужден вам заявить», пошел он в банк исчерпав более мягкие доводы, «что наш с вами оппонент, Каудилье Франциско Франко кажется мне не в пример более разумным человеком, чем вы. От чего это вдруг? оторопел министр. Да от того, что он, понимая свое положение и реальные возможности, прислушивается к своим друзьям и патронам. В противном случае проиграл бы еще в прошлом году, однако держится и непрерывно расширяет подконтрольную территорию. Вы же постоянно сдаете позиции, располагая не в пример большими силами и поддержкой большинства народа. Неудивительно ли? Выслушав достаточно громкую и возмущенную тираду, вполне в духе социалистического демагога, какой бы нации или течению он не принадлежал, Шульгин ответил именно на этот случай прибереженной домашней заготовкой. Я не вижу с вашей стороны готовности к конструктивному сотрудничеству. В подобном случае мое правительство не видит необходимости жертвовать жизнями добровольцев, которые прибыли сюда для помощи испанскому народу в борьбе с мировым фашизмом, а не для того, чтобы изображать разменные карты в забавах политиканов. Я имею все полномочия, чтобы немедленно отозвать с фронтов наших советников и специалистов Вместе с обслуживаемой ими боевой техникой. Для чего им сражаться и погибать напрасно? Точно так я могу развернуть обратно конвой с танковой бригадой и очередной партией добровольцев, о котором мы с вами говорили на днях. Похоже, довод достиг цели. Но как же наше соглашение и договоренности? Испанская республика потому и является, безусловно, демократической, что в ней, как нигде больше, осуществляется единство всех поддерживаемых народом политических течений. Мы признаем право коммунистов руководить большей частью вооруженных сил и напрямую решать свои вопросы с Коминтерном, но и за анархистами идут сотни тысяч вооруженных бойцов. Партия социалистов, нас поддерживает вся культурная Европа. Вместе мы обязательно победим и продемонстрируем миру несгибаемую силу Народного фронта. Вы воображаете меня идиотом, Дон Индолесио? Или вещаете в расчете на журналистов? Так их здесь нет. Вы представляетесь мне одним из самых умных политиков демократической Испании. Но историю вы читали, хотя бы в самом общем изложении, Я ведь именно об этом и говорю. Убедившись в полной невосприимчивости вашей коалиции к советам, которые дают присланные из СССР специалисты, в нежелании вашего правительства следовать даже тем из них, которые имеют судьбоносный смысл, я, данной мне властью, принимаю решение завтрашнего дня отдать приказ об эвакуации – Это будет в полном соответствии с принципом невмешательства. Разумеется, те, кто захочет, могут остаться на правах обычных добровольцев интербригад. У нас тоже свобода. А как же с оружием, которое Советский Союз обязался нам поставлять под гарантию золотого запаса республики? Вы его, безусловно, получите, мы не французы. Франкопорт, Барселона. Или любой другой по вашему указанию. Доставим до места и выгрузим на причалы. Дальше делайте, что хотите. Проводку кораблей через линию блокады обеспечите своими силами. Это шантаж, Дон Алехандро с циничной улыбочкой осведомился Приету. Конечно, Дон Индолесио, к чему о околичности? Прямой и неприкрытый шантаж. Они сидели в гигантском, можно сказать, кабинете, более похожем на будуар какой-нибудь испанской принцессы прежних времен. Масса картин по стенам, дорогая мебель, мраморные статуи, фарфоровые вазы с цветами в простенках, запах экзотических благовоний, резные дубовые потолки для стирания пыли, с которых непременно требуется приглашение пожарных с лестницей. Сам при этом расплылся в кресле огромные мясистая глыба с бледным, как непропеченное тесто лицом. Для испанца это удивительно. Оливковая смуглость у них почти видовой признак. Вдобавок, почти в любых обстоятельствах он умел сохранять ироническую, вводящую собеседника в заблуждение мину. Веки сонно приспущены, но из-под них посверкивают самые внимательные в Испании глаза, как отозвался о них известнейший тогда журналист Михаил Кольцов. Следует также добавить, что изучив литературу и документы, Шульгин составил представление о партнере как о человеке, для которого политика случайно оказалась средством самовыражения. В оригинале это был типаж одного разбора с Александром Дюма, отцом, Оноре Бальзаком, или тем французским аббатом, который дожил до 110 лет именно потому, что никогда не съедал в один присест больше фунта мяса, не выпивал больше литра вина и до последнего дня не спал в постели один. А цель... Хитро прищурился Сибарит, начиная догадываться, что Дон Алехандро завел этот разговор не просто так. Его предшественники в таких тональностях не разговаривали. Они либо несли утомительную ерунду коммунистического толка, либо пробовали стучать кулаками по столу. Очень слабо, кстати, почти не слышно. Я знаю, что вы циник, Дон Индалесио, я тоже. Государственная и партийная принадлежность здесь ни при чем. Это черта характера, не более. Может быть, вы меня угостите кофе, и поговорим более свободно? Поскольку этот наш разговор последний. Я ведь не шутил, заявляя о своих намерениях. Разумеется, Дон Алехандро. И кофе, и все остальное. Дон Виктор, доверенное лицо, он с нами. При этом слегка поклонился в сторону Овчарова, который, как и было оговорено, сидел в сторонке с непроницаемым лицом римского легата. Покуривал и черкал в блокноте. Шульгин полагал, что не деловые заметки, а очередные стихи, которым Витюша испытывал несовместимую с должностью слабость. «Не только с нами. Он, мне кажется, кое в чем поинтереснее меня будет для вас. И сейчас, и позже» перешли в примыкающую к кабинету комнату отдыха. Как такое помещение называется у советских чиновников, а как у испанских, Сашка уточнять не стал. Смысла не было, если сравнить ту клетушку, что полагалось советскому наркому, с этим залом. Вот вам и Испания, задворки Европы. Официант с выправкой офицера накрыл стол. А остальное состояло из коньяка, нескольких бутылок вина, коробки сигар, маслин, тарелок с самыми редкими и дорогими сортами хамона, овечьих и козьих сыров. Вы им не нравитесь, Дон Алехандро, несмотря на то, что коммунист. Давайте уж будем искренне, учитывая, что это может быть нашим последним разговором. «С другими вашими коллегами мне говорить намного труднее, даже с Доном Мануэлем» – псевдоним Кольцова. Но «Вообще эта советская манера скрываться за кличками кажется мне глупой, все равно ведь все знают, кто есть кто на самом деле». «Немцы откровенно смеются, слыша, к примеру, про некоего Дона Николаса» имея перед собой досье на капитана первого ранга Николая Кузнецова с фотографиями и полным послужным списком. Вы согласны? Безусловно, Дон и Далесио. Но это входит в правила игры, не нами придуманные. Знал бы при этом, насколько широко кажущегося подлинный смысл слов личного представителя Сталина. Попробуйте, коллега, это очень хороший коньяк. Или предпочтете херес? Сашка предпочел. На царском и белом флоте офицеры очень его уважали. И высокий 200-граммовый стакан вина гораздо удобнее маленькой рюмки для обеспечения продолжительной, изобилующей тонкими ходами беседы. Итак, в чем суть вашего шантажа? Заметьте, против самого факта я не протестую. «Мне важнее выяснить подлинный смысл происходящего. Слава Деве Марии, контрразведка нас не слышит, что ваше, что наше. Можем поговорить, как цивилизованные люди. Вы не поверите, исключительно в том, чтобы вы выиграли эту войну, Дон Индалесио». Вместо имений «вы» Шульгин так выделил голосом, что привычный ко всему приету не сдержался, удивленно вскинул голову. «Да-да». «Мы поставили на вас, потому что больше не на кого. Только забудьте о партийных принадлежностях. В прекрасном новом мире они мало что значат. Разве для общеупотребительной пропаганды или дезинформации противника. Эпоха идеологий уходит, наступает эра прагматизма». «Простите, коллега», – этом налил себе еще рюмку – При его весе под полтораста килограммов проще было бы сразу пивную кружку. Как пили коньяк офицеры советского подводного флота в ресторане Золотой Рок, возвращаясь из двухмесячных автономок к американским берегам, любая из них могла закончиться безымянной смертью на глубине или атомным ударом из всех стволов по противнику, ставшему в одночасье из предполагаемого реально. Мне трудно так сразу сориентироваться. Вы желаете сказать, что правый социалист при это для коммуниста Сталина предпочтительнее коммунистов Диаса и Барури? Если вы никому не передадите моих слов, то да. Поразительно. Более того, мы видим именно вас на посту премьер-министра республиканской Испании или президента. Как захотите, так и назоветесь, но для этого придется заключить кое-какое соглашение. «Именно», — вновь напрягся при — «вы до поры сохраняете свое нынешнее положение, остаетесь тем, кем вас привыкли видеть и слышать, но с данного момента всеми силами и возможностями обеспечиваете реализацию планов наших военных советников, но самое главное — безоговорочно исполняете мои личные устные распоряжения любые ну знаете у при этом мгновенно взыграли эмоции кастильского дона до того несколько смазанный общеевропейским стилем воспитания и должности спокойно дон индалесио я еще не закончил кабальера Кастильяну!» при этом внезапно сообразил Что сталинский представитель, с которым они до того несколько дней общались, если без официального переводчика, на смеси плохого французского с еще более плохим и корявым испанским, добавляя при необходимости немецкие и английские слова и фразы, сейчас говорит на великолепном классическом языке, будто бы вырос в хорошей семье и окончил как минимум университет в Саламанке. Так может быть, под личиной советского представителя скрывается некто совсем иной? В чем и состояла Сашкина цель – сбить собеседника с панталыку, говоря уже языком бывшего шведа Даля. «Успокойтесь, друг мой, под любыми я подразумеваю только и исключительно имеющее отношение к победоносному завершению войны и сохранению вас на удобном для меня посту». Для достижения названной цели, отнюдь не рассчитывая на ваш патриотизм и здравомыслие, все это категории относительные, я могу предложить вам, вам лично, подарок в сумме 1 миллион фунтов стерлингов. Могу прописью, Чел необходимым уточнить Сашка, он любил такие вот штришки мастера, которые вы можете получить наличными прямо сейчас или любым угодным способом. Сумма весьма привлекательная. Эмоции министра выдала только глубина и скорость затяжки длинной бледно-зеленой сигары. Но я так и не понимаю, в чем ваш настоящий интерес. Беспроцентный заем, который СССР предоставил Испании, составляет 86 миллионов долларов. И миллион фунтов мне. Для чего? Я считал вас гораздо шире мыслящим политиком, Видите ли, демократическая республика на западном краю Европы, возглавляемая дружественным, а прямо выражаясь обязанным нам правителем, с несколькими арендованными нами военными и военно-морскими базами, может сыграть огромную роль в грядущей мировой войне. Я как прагматик и циник уверен, что всего лишь миллион единовременно и некоторое повременное содержание нужным людям гораздо надежнее и выгоднее, чем мало к чему обязывающие межправительственные соглашения. Россия, к примеру, 60 лет назад спасла Болгарию от турок, потеряв полмиллиона солдат убитыми и ранеными, а братушки немедленно переметнулись к немцам И воевали в мировой войне на их стороне против нас. Поэтому забудем об эмоциях. Золото сильнее чувств. Так вы согласны? Сейчас Шульгин в очередной раз повторял проверенную на Врангеле схему. Только Петр Николаевич взял деньги в казну на ведение войны. А при этом должен был взять их себе. Духовных терзаний с его стороны Сашка не предполагал. Менталитет, что скажешь. И как это будет выглядеть, поверив в теорию, Индалесио заинтересовался практикой. Хотите чеком на Fest Commercial Bank, хотите наличными завтра утром. Только не знаю, как вы этими чемоданами распорядитесь в воюющей стране. Давайте пополам. И так можно. Только я ведь тоже человек соображающий. Деньги завтра а послезавтра вы на самолет и в Мексику, или еще куда. Сам бы так поступил при ином раскладе. Тут, наконец, вмешался Овчаров, четко уловив моменты и смысл своего здесь присутствия. Он, опытный дипломат, привыкший общаться как раз с такими вот деятелями стран второго мира, под прикрытием поднятого глазам бокала, искоса взглянул на Шульгина, Уловил разрешающие движение щеки и веско произнес «Имею другое предложение. Мы выписываем вам чек на полмиллиона с условием, что сумма будет выплачена не ранее, чем через полгода, с нашим повторным подтверждением, а сейчас 100 тысяч наличными сразу». И по 50 тысяч каждое первое число лично от меня в приватной обстановке. И делайте с ними что хотите. Идет. Какое там дворянское достоинство, если просто за то, чтобы ни во что не вмешиваться, да еще и на пользу государству, получить миллион? Мистическая, между прочим, для массы людей сумма в первой половине века, когда фунты были действительно деньгами. За это стоит выпить, не так ли, дон Алехандро? А вы на самом деле русский? Никогда ни от одного иностранца не слышал столь изысканного Кастильяно. От вас предыдущую неделю тоже. Не хотели приоткрыться раньше времени? Может быть, вы незаконный сын короля Альфонса? Прозвучало как бы шуткой, но с неуловимой долей надежды и едва ли не мольбы. Внешность у Дона Алехандра самая подходящая. Язык и манеры тем более. Назовись он хоть внучатым племянником последнего мексиканского короля Максимилиана, сразу снимается доля нравственной нагрузки, которой, оказывается, и старый циник не чужд. А Сашки что? Он уже как-то двусмысленно усмехаясь, не возразил против предположения, Не реинкарнации ли он безвременно умершего великого князя Георгия Александровича? И сейчас можно. А давайте так и считать. Только вполне законный. И зовут меня Хуан Карлос, будущий король. От него и примите. он достал из постоянно носимого с собой портфеля 10 пачек белых стофунтовых бумажек, самой тогда устойчивой и надежные валюты мира, кроме царских золотых десяток, разумеется. Это было во вкусе Шульгина, ошеломить клиента внезапно свалившимся на голову богатством, как Басманова в Константинополе, к примеру. И не в том дело, что он людей покупал. Никак нет, это было бы слишком грубо и дешево. Для него, не для партнера. Он совершил слом ситуации. Вот только что ты никто, как гвардейский капитан Басманов, гордый человек, мечтающий о замызганной турецкой лире. И вдруг богач, сразу, без предварительной подготовки, отсюда и шок, готовность к тому, чтобы измениться качественно. Виктор, понимая смысл процесса, выкладывал пачки медленно, каждую по отдельности, будто карты флеш-рояля, сам любуясь эстетической продуманностью картинки. Крахмальная скатерть, тарелки, бутылки и бокалы. И вот это, воплощенное в кусочках хлопковой бумаги, власть над жизнью. Что? Дон Индалесио здорово выглядит! спросил Шульгин, пребывая как бы вне процесса. Не смею спорить сглотнул слюну военный министр. Да, министр, не министр, такую сумму попробую, укради с неизвестными последствиями, тем более, что в республике и красть особенно нечего. Кому нужны горы, ни в одной стране мира не конвертируемых песет. А тут вот оно. Шикарный дом в Лондоне, дворец в Аргентине или Уругвае, апартаменты в Ницце и горные дома Монте-Карло, великолепные девушки готовы не обращать внимания на десятки килограммов облекающего его тела жира. И это только с того, что лежит сейчас перед ним, а остальное постпремьера, возможность распоряжаться вообще всеми финансами республики об истинных объемах которых никто понятий не имеет, поскольку все можно списать на войну и франкистов, отняв у них после победы то, что поступило от немцев и итальянцев. Хорошо, дон Алехандро, мы договорились. При это торопливо сгреб добычу в ящик стола. Ближайшие действия мои и ваши. За успех и доверие. Сашка и Овчаров с облегчением пригубили бокалы, проследив, чтобы и министр выпил свою дозу. Завтра утром руководство продолжением Теруэльской операции полностью переходит к нашим военным специалистам. Испанские товарищи вплоть до командиров корпусов сохраняют всю полноту власти в вопросах внутренней субординации. Но по вопросам оперативно-тактического применения войск, должны безоговорочно исполнять рекомендации и указания компаньера Рокко. Ваша задача в категорической форме их подтверждать вниз и любыми средствами препятствовать противодействию сверху. Этого на первом этапе будет достаточно. Если возникнут проблемы, скажите мне, я их устраню. Когда армия, наконец, одержит несколько убедительных побед, Ваш авторитет настолько укрепится, что никто не осмелится вам возражать. Вы действительно уверены, что победы будут? Настроение приетто начало меняться уже не только под влиянием денег. Кто же не хочет примерить тогу триумфатора и спасителя Отечества? Это куда достойнее, чем остаться в истории беспринципным политиканом, кое-как балансировавшим между могущественными противниками с неизвестным пока результатом. «Непременно, дон Индалесио, непременно. Я бы, например, на вашем месте прямо сейчас подписал вот эти приказы, задним числом, разумеется, и отъехал из Барселоны на какую-нибудь уединенную виллу под предлогом инспекции войск или работы с документами, чтобы никто вас не нашел, а вы сохранили бы душевное спокойствие. А хотите...» Отправьтесь с нашими моряками навстречу конвою. Великолепные снимки во всех мировых газетах. Военный министр, рискуя жизнью, поднимается на палубу парохода, везущего гуманитарную помощь русского народа братьям-испанцам. Наверное, это будет наилучший вариант. Люблю море и риск тоже. Вы не смотрите на мои телеса. Палубы и трапы меня выдержат. «Нет, Дон Алекандрова, вы в самом деле пробудили во мне лучшую часть моей очерствевшей души». При это показался Шульгину почти искренним. А почему бы и нет? В любом человеке присутствует изрядная доля возвышенных чувств, только не всегда им удается проявиться. Сейчас игра на тонких струнах души, подкрепленные приличной суммой иностранной валюты, принесла ожидаемый результат. Одновременно уже осуществлялась раскрученная Шульгиным, в полной уверенности, что получится с военным министром договориться, программа параллельной войны. Он не сомневался, что руководимые новыми советскими командирами республиканские корпуса и дивизии сумеют неожиданными фланговыми ударами спланированными в соответствии с теорией глубокой операции комбрига Триандафилова, выйти в пустые, незащищенные тылы франкистов так далеко от фронта, что те никаких серьезных контрмер принять просто не успеют. Появление в глубоком тылу значительных масс неприятельских войск почти всегда влечет панику, потерю управления, разрыв коммуникаций и систем связи. История знает мало примеров, чтобы окруженные войска первых эшелонов сохраняли порядок и боеспособность, достаточные для прорыва к своим хоть сколько-нибудь приличном состоянии. По крайней мере, в ходе Отечественной войны такое не получалось в крупных масштабах ни у нас, ни у немцев. Из исторических источников, которые здесь только на будущей неделе станут разведданными, Шульгин знал, что уже в начале января в ходе теруэльской операции, показавшей, что республиканцы воевать умеют, в штабе мятежников, в высоких европейских кабинетах началось нечто вроде паники. Германский посол при Франко фон Шторрер доносил в Берлин, что красные сумели значительно повысить боеспособность и захватили инициативу с далеко идущими последствиями. Министр иностранных дел Италии Граф Чиано доложил Дуче, что из Испании приходят плохие новости. Командующий итальянскими войсками генерал Берти срочно вылетел в Рим с предложением полностью вывести оттуда экспедиционный корпус, так как звезда генерала Франко уже закатилась. Правительство Народного фронта Франции на всякий случай объявило об открытии границы на Пиренеях и пропуске через нее давно закупленных и оплаченных республикой военных грузов. Это в корне меняло ситуацию. Если дорога Тулуза-Барселона заработает всерьез, эшелоны из СССР пойдут потоком, делая бессмысленной германо-итальянскую морскую блокаду. И это всего лишь после того, Как республиканцы разбили четыре дивизии неприятеля и взяли первый за всю войну хорошо укрепленный город, как генерал Юденич в 15 году, свирепой зимой, даже теоретически неприступный Эрзерум. Сейчас, по любой логике, пусть обычного самосохранения, испанцам следовало наступать и наступать, вводя в бой все, что возможно. Со всех фронтов стягивать ударные части, особенно танки, выгребать железной метлой тыловиков, резервистов, анархистов и поумовцев. Главное же бросить в последние и решительные интербригады, которые как раз сейчас было решено отвести в тыл, чтобы не раздражать комитет по невмешательству, ну и по некоторым другим причинам внутреннего характера. Любому толковому полководцу прежних времен было известно, не так мозгами, как нутром, что если чаша весов колеблется, то нужно рискнуть всем. Проиграв решительные сражения, арьергардными боями не спасешься. От того Суворов семитысячным войском атаковал стотысячное турецкое и победил. То же делали и Слащев, и Капель, и Манштейн. Моше Даян бросил на стол все свои карты в шестидневную. А как только теоретики после Вьетнамской войны начали задумываться о сбережении сил, об активных вылазках в условиях тотальной обороны, так и кончилось настоящее военное искусство. Кроме того, в этом мире еще не наступила эпоха спецназов. Генералы жили воспоминаниями о мировой войне, планах Шлиффина и обоих Мольтки старшего и младшего, миллионных армий, под гром тысяч пушек, штурмующих форты, укрепрайоны, прикрытые бесконечными рядами проволочных заграждений позиций. Расчеты силы средств сводились к примитивным формулам. Наступающий должен иметь трехкратный перевес перед обороняющимся. Любое наступление с решительными целями должно сопровождаться многочасовой артподготовкой, танки предназначены для непосредственной поддержки пехоты на поле боя и так далее. О том, что рота хорошо подготовленных бойцов способна выполнить задачу непосильную стрелковому корпусу со средствами усиления, догадывались очень немногие. Даже создав свой особый 14-й корпус, республиканцы вместе с советскими товарищами не дошли до простейшей мысли, что не диверсиями в прифронтовой полосе надо заниматься, не поезда и автомобильные мостики взрывать, а учинять операции стратегического масштаба в глубоких тылах неприятеля. Не вершки сорняков сбивать, а выжигать корни. Из резиденции Приета Шульгин на юрком и малоприметном Фордике подозрительно похожем на отечественную Эмку поехал по условно затемненному, уличные фонари погашены, но светятся окна и витрины многочисленных ресторанчиков и кафе, Бульвару Лас-Рамблас, Красивейший магистраль Барселоны, классическая архитектура – Четыре ряда громадных платанов на всей ее протяженности. Летом здесь, наверное, полный восторг. Музыка, шелест листвы, ароматы, фланирующая толпа, столики под парусиновыми зонтами вдоль тротуаров. В штабе на площади Каталонии его ждали те, кому и предстояло воплощать в жизнь его идеи – Рутинные для конца 20 века, но революционные для 30-х годов. Большинство военных специалистов оставались в сфере представлений первой, и тогда единственной, мировой войны. А советские товарищи кое-как пытались приспособить к нынешним реалиям собственный или вычитанный в книгах опыт своей гражданской с этой имеющей крайне мало общего. Результаты переговоров с Приетто и последние свои стратегические соображения личный представитель Сталина Шестаков на картах и на пальцах объяснял Рокоссовскому и военным советникам меньшего калибра, пехотному, танковому, авиационному, артиллерийскому и морскому. За основу, взяв свой стиль поведения с Поппелем и Рябышевым, в нарисованном 41-м, Со Слащевым на Гражданской, Берестяная-Воронцова с полководцами Великой Отечественной, применяя и морально недопустимые приемы. Ему-то что? Я вас понимаю, товарищи, но и вы меня поймите. Наверняка ведь думаете о том, что случилось с вашими предшественниками. Фраза была запредельно крамольной, кое-у-кого озноб по спине пробежал и ладони вспотели». Уже слушать такое, немедленно не донеся куда следует, равно самоубийству. По прошлым, впрочем, обычаям. Сейчас линия партии, похоже, начала искривляться в другую сторону. Ответа он, естественно, не получил. Да и какой ответ? Каждый из присутствующих знал, куда делись те, кто трудился здесь до них. Берзин, Горев, Качанов и другие. Сегодня статья в газете. Награждение и новые должность со званием. А завтра нет такого человека. И школьники всей великой страны вымарывают химическими карандашами фамилии из учебников. Жгут в кочегарке рулоны любовно сделанных совсем недавно стен газет. Думаете? И правильно, что думаете. Кому что конкретно предъявили, не знаю. И на данный момент мне это не интересно. А вот то, что под их чутким руководством ярких побед не случилось, это факт. И товарищ Сталин с подачи ныне разоблаченного Ежова вполне мог поверить, что без троцкистов и фашистов не обошлось, потому и поручил мне переломить ситуацию. Советская страна не настолько еще богата, чтобы отрывать у нашего народа миллионы, которые бессмысленно сгорают здесь на полях сражений. Я не собираюсь никого пугать, намерен работать с вами. Ни один человек без моего разрешения или приказа отсюда отозван, тем более репрессирован не будет. Мы или вместе победим, или вместе проиграем. Причем я намереваюсь победить в ближайшее время. Другого столь благоприятного момента может не представиться». «Давайте, товарищи, покажите, кто на что способен всерьез. Аркольский мост перед вами, образно говоря. Сейчас такой нам выпадает шанс, что, как в сказке, можно добиться сразу всего». Он считал, что говорит и поступает правильно. Тут и некоторые доли обычного советско-большевистского пафоса, и намек на то, что каждому предоставляется шанс сделать блестящую карьеру, при достаточных гарантиях личной безопасности. Приблизительно ту перспективу он открыл советникам, что Сталин своим генералом после поражения 41-го. «Дай результат, и станешь хоть маршалом, невзирая на происхождение, прошлые заблуждения и дефекты в анкете». «Мы, в конце концов, мужики, командиры или кто?» Перешел он на простецкий, но отдающие металлом тон, расхаживаясь с дымящейся сигаретой по кабинету. Битые немцы, никчемные вояки-итальянцы, марокканцы и прочие шелупонь. Разве это противник? Немного фантазии, непреклонная решимость и все. Помните, как в 19-м белые сломались разом и побежали от Орла до Новороссийска? Так подальше было, чем от Теруэля до Бильбао. Насколько? Указал он сигары на советника Малиновского, Дона Малину, В три раза примерно. 1300 километров против 500. Совершенно верно. Так что все в наших руках. Одним словом, вы тут подумайте. Через час я вернусь. Надеюсь увидеть окончательный и согласованный план победы. Он встал, собираясь пройти в другое помещение, где ждали его люди, которых на это совещание он не нужным пригласить. «Разрешите обратиться, товарищ Шестаков!» – поднялся со своего места полковник Павлов, советник танковых войск, круглоголовый, наголо выбритый мужчина с усиками, щеткой и тяжелым внимательным взглядом. Хороший командир и специалист, пока, правда, максимум дивизионного уровня. Грубый, упорный, но мало самостоятельный. От чрезмерного желания угодить Москве в должности командующего белорусским округом, проигравший приграничные сражения зря под горячую сталинскую руку, расстрелянный уже в июле 41-го. С гораздо большими основаниями можно было бы расстрелять Жукова, но тот вывернулся. — Обращайтесь. Вы лично мне разрешаете отозвать все наши танки со всех фронтов и использовать их на Теруэльском направлении? — Вот она, его беда. Распоряжение ему нужно. — Какой же из тебя в таком случае, советник? — Дайте мне ваш командирский блокнот, товарищ Павлов. Павлов расстегнул полевую сумку и подал требуемое. На чистой странице с положенным номером и грифом Шульгин начертал остро отточенным красным карандашом. «Не только разрешаю, но и приказываю полковнику Павлову предпринять все входящие в его компетенцию действия для обеспечения поставленной задачи». Усмехнулся, покачивая острием над листом и добавил цитату из Петра Первого. Не держись указов о слепой стенке, ибо в них только случаи означены, а не настоящие обстоятельства. Подумайте на досуге, Дмитрий Григорьевич, мой вам дружеский совет. Если не вникнете, можете плохо кончить. Вы, Константин Константинович, проследите, чтобы никаких трений не возникло, сказал он Рокоссовскому, и подумал мельком, Как оно на будущей карьере великого полководца скажется, что не в тюрьме ему два предстоящих года сидеть, а армиями командовать? Насколько талант его расцветет? Или вдруг завянет, поскольку именно тюрьмы ему и не хватит для окончательной кристаллизации? А Павлов пусть думает, и Дельфийский оракул, и Кассандра примерно так и предсказывали. Туманно, но угрожающе. В другой комнате, где на столах были разложены крупномасштабные карты Центральной Испании и подготовленные лично Шульгиным информационные материалы, его ждали командир отдельного 14-го корпуса коммунист полковник Дель Вайо, советники по разведывательно-диверсионной работе Мансуров и Старинов а также начальник личного спецназа Шестакова Гришин, теперь располагавший серьезными силами. Связавшись с Заковским, Шульгин добился переброски самолетами еще 40 бойцов особых специальностей. 14-й республиканский корпус, сформированный в декабре 1936 года, насчитывал до 5000 человек, сведенных в семь бригад, рассредоточенных по Каталонскому, Центральному и Южному фронтам. Корпус имел две собственные школы в Барселоне и Валенсии, где готовились подрывники, снайперы, радисты и люди других нужных специальностей под руководством тех самых, не успевших попасть под ликвидацию советских профессионалов. О качестве подготовки говорил тот факт, что при множестве успешных акций По преимуществу на занятой мятежниками территории корпус потерял за все годы войны всего лишь 12 человек. Да и сам его старший инструктор, ныне пока майор Старинов, поучаствовал в пяти войнах, скончался в возрасте ровно 100 лет, написав интереснейшие мемуары, большая часть которых засекречена до сих пор. «Ознакомились с обстановкой, товарищи?» – спросил Шульгин – Присаживаясь на край стола и раскуривая очередную сигару. Вы, компаньерое, сумели собрать своих бойцов в один кулак. Да, компаньеро Алехандра. Полковник указал на карте небольшой городок западней лириды километрах в 30 от линии фронта, прямо напротив одного из главных опорных пунктов франкистов Сарагосы. Полторы тысячи лучших а остальные слишком далеко или заняты в других операциях мелкими группами. Но здесь мы сможем находиться не более суток, иначе утечка информации неизбежна. Найдется кому донести и своим, и на ту сторону. Умное, симпатичное лицо 30-летнего комкора скривилось от сдерживаемого отвращения и ненависти. «Управимся!» Шульгин, будучи по натуре именно спецназовцем, когда индивидуалом, когда вдохновителем и организатором батальона Басманова, позже руководителем одновременно белый и красный контрразведок, что выглядело парадоксально, но весьма эффективно, ведь это очень удобно, когда противостоящие силы управляются одним человеком, и исключается глупый параллелизм и ненужные потери, Находился сейчас в своей стихии. Вернувшись из сталинской Москвы и полета в другие измерения, он знал, что делать, и имел необходимую материальную идеологическую базу. Деньги, что не слишком важно, но полезно, не проходящие ни по каким учетам оружия в достаточном количестве, а главное – информацию. Полторы тысячи бойцов дель ее, по мнению Мамсурова и Старинова, были вполне подготовлены для выполнения операций первого уровня. Пусть и не так, как немецкий батальон, позже полк, Бранденбург, времен Второй мировой, но несравненно лучше, чем франкистские полевые части. Главное же, солдаты корпуса были идеологически ориентированы. Они действительно были готовы сражаться и умирать за идею, что на войне главное. Мамсуров и Сталинов, кроме того, располагали каждые примерно сотни людей более высокого уровня подготовки. Своих второй год работавших инструкторами у испанских товарищей и интернационалистов с опытом службы в аналогичных подразделениях стран, из которых приехали в мировую войну и позже. У Гришина теперь было 50 бойцов, тоже весьма квалифицированных в делах которые приличные люди считают неприличными. «Итак, товарищи, на фронте с завтрашнего дня случится то-то и то-то», указал на карте, что именно, не вдаваясь в подробности. «Люди грамотные, то, что им требуется, поймут. Надеюсь, успешно. Но в любом случае франкисты завязнут прочно на неделю, а то и больше. Даже если полевые войска не оправдают моих надежд, нам этого хватит. Пригласите». Указал он пальцем на дверь самому младшему по возрасту и званию Гришина. По причине секретности совещания адъютантов здесь не полагалось. В кабинет вошли два комиссара интербригад. Немец Рейнгольд Фраш и итальянец Джакомо Безлери. Несмотря на то, что в Крыму Шульгин ожесточенно воевал с большевиками, здесь он доверял именно коммунистам. По названной выше причине. Садитесь, товарищи, у вас все готово. По испанскому, да и русскому обычаю приглашенным предоставлены были вино, водка, прочие напитки и табачные изделия. Иначе неуважительно. Товарищи должны были обмундировать, вооружить и нужным образом сориентировать по сотне надежных бойцов, которые будут изображать соотечественников из легиона «Кондор», и ударной дивизии чернорубашечников «Черное пламя». Готово, компаньеру Алехандро. Транспорт. Имеем 20 грузовиков и автобусов с итальянской и маркировкой. Горючего полные баки, а остальное возьмем там. Хорошо. Начало операции назначаю на 19 часов завтра. Вы, товарищи, обратился он к Мамсурову и Старинову, Координируя действия своих отрядов с батальонами компаньеру де Львайо, скрытно пересекаете линию фронта, выдвигаетесь южнее и севернее Сарагосы и начинаете неограниченную диверсионную войну на коммуникациях, линиях связи и в местах дислокации гарнизонов мятежников, именно неограниченную, чтобы пошел настоящий шум и паника. Да что мне вас учить? Желательно десятку другому мелких групп просочиться в саму Сарагосу, учинить там деморализующие беспорядки, соответствующее снаружение вам будет предоставлено к утру. Общая задача – нанести противнику максимальный психологический ущерб и заставить его начать переброску на север своих мобильных подразделений или, наоборот, осуществить стремительный отход. Это несущественно. Главное, чтобы сложилось впечатление, что республиканцы начали генеральные наступления под прикрытием отвлекающей Теруэльской операции. Небольшой вопрос к вам, товарищ Дельвайо: Как этого можно добиться с вашими силами? Только не думайте, что я вас экзаменую. Мне просто хочется узнать, совпадает ли ход наших мыслей. Очень важно, если союзники понимают друг друга без слов. При этом он незаметно подмигнул Старинову. Этого человека он видел в документальном фильме восьмидесятилетним, а сейчас перед ним сидел подтянутый, достаточно молодой и симпатичный командир. Ему можно доверять безоговорочно вся последующая жизнь тому порукой. Тот, понимающе кивнул. Я так думаю, товарищ Алехандро, Нам следует добиться, чтобы до противника ни в коем случае не доходило реальной информации, только панические слухи. Как это сделать? Я знаю. Совершенно верно. Причем наверняка лучше, чем я. Здесь ваша страна, ваш народ и ваш враг. Подробности меня не интересуют. Общее руководство возлагается на вас и товарища Мамсурова. Товарищ Старинов отвечает за техническое обеспечение. Не смей больше задерживать. С этого момента связь со мной только по радио. Для этого Шульгин сумел раздобыть, И доставить в Барселону 10 американских радиостанций, работающих на волнах, не совпадающих с теми, что доступны рациям франкистов и немцев. Так что говорить можно было и открытым текстом, не затрудняясь шифрами и кодами. Отпустив командиров, он попросил задержаться комиссаров-интернационалистов. Гришин, конечно, тоже никуда не ушел. Шульгин чувствовал себя порядочно усталым. Но дело следовало довести до конца. Вам все понятно, товарищи? Товарищи согласно кивнули головами, только педантичный немец поинтересовался, от чего не было сказано ни слова о том, где и как предполагается использовать их отряды и кому они должны подчиняться. Для этого я вас оставил. Общий план действий вам теперь понятен. А о частности... По замыслу Шульгина, если трул операция разрабатывалась как отвлекающий мятежников от Мадрида, то диверсионный набег на Сарагосу должен был, кроме чисто военных целей, замаскировать самые главные. Отряд 200 немецких, итальянских, русских и испанских рейнджеров он намеревался в течение завтрашнего дня сосредоточить в районе городка Барбастро, недалеко от самого спокойного потому что труднопроходимого участка линии фронта проникнуть на франкистскую территорию по склонам Сьерра-де-Гуара в сторону Уэски, ударом с тыла уничтожить посты и заставы, прикрывающие дорогу Лерида уэска памплона Затем под видом германо-итальянского отряда Рвануть на северо-запад, обеспечив, естественно, полную внезапность и секретность акции. Обеспечьте выдвижение ваших отрядов. Встречаемся вот здесь. Он указал карандашом точку на карте в 20.00. Я лично прибуду, чтобы вас проводить.